а послушества на холопа не складают. Если не будет свидетелей свободных людей, то по нужде можно призвать в свидетели боярского Тиуна, приказчика, но не других простых холопов. Только в малом иске и то по нужде можно сослаться и на свидетельство закупа. Опять мысли о клогии развита в правде, применительно к составу русского общества,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 Кто сядет на чужого коня без спросу, три гривны за это. Русь времен, правды не любила телесных наказаний, и византийские удары плетью переведены в правденно обычный у нас денежный штраф на гривны. Последний пример. В законе судном есть взятые из эклогии или прохерона статья о рабе, совершившем кражу на стороне, не у своего господина. Если господин такого